Глава двадцать третья. Вечерняя планёрка. Пасхи-Тонски. Прямо сейчас, но почти стемнело, первой пришла в себя жрица Гарпий. «Ничего!» — я лишь отмахнулась. «Мне ли вам напоминать, что Гарпий — создание ночи? Идем, хочу, наконец, увидеть, с чем придется работать!» Все верно, Сия!» — поддакнул парящий за моей спиной жалик. А дальше я чуть не подпрыгнула до потолка от неожиданности. На мою голову с характерным звуком приземлилась тяжелая корона. Потребовался немалый запас сдержанности, чтобы сделать вид, что ничего сверхъестественного со мной не произошло. Глаза у Крис увеличились в полтора раза. Не хотелось давать женщине даже малейшую надежду, что корона для меня — это шок. «Нет, никакого шока. Это мое наследие». «Но жалику хвост я точно прищемлю». Поправив корону с невозмутимостью на лице, я выпрямила плечи и сделала первый шаг из царских покоев, оставляя за своей спиной и задумчивого наставника, и удивленную жрицу. «Пусть догоняют». Свое желание я четко обозначила. «Пусть, наконец, начинают вести себя так, как положено приближенным. Даже мне надоело чувствовать себя неграмотной малолеткой». Жалик пролетел вперед, без лишних просьб указывая мне путь на выход из царской резиденции. Мне оставалось только неспешно следовать за Есенькиным фамильяром. Я не оборачивалась, как бы мне этого ни хотелось. Шаги дракона и гарпии едва слышно отражались от стен пустого серого коридора. Этого хватало, чтобы угомонить любопытство. Внешне я оставалась невозмутимой. Когда мы вышли на широкую лестничную площадку передо мной предстал огромный по-настоящему королевский холл. Точнее, то, что должно называться холлом, потому что, захламленная разбитыми вещами и серой крошкой, отбитой от высоких колонн, нечто так обозвать было бы кощунством. — В замке до сих пор идет чистка, — пробормотала Санте, косясь на мою макушку. Появление короны на ней явно озадачило жрецу. «Масштабы разрушений впечатляющие даже для выносливых горгулов. Мы стараемся как можем». «Пустое!» — фыркнул Жалик, эффектно кувыркнувшись в воздухе. «Как только Сиана обретет фамильяра, магия аскитона проснется. Сам Сорор будет поддерживать порядок на землях избранных». «Это прозвучало мощно. Быть королевой избранных — это не столько круто, сколько ответственно». Я сглотнула, начиная спуск по широкой белокаменной лестнице. Мои спутники молчали, каждый думая о своем. «Жалик способен озадачить любого». На выходе из замка пришлось воспользоваться магией, чтобы расчистить себе дорогу. Парадные двери отсутствовали. Я остановилась только тогда, когда ноги вывели меня на Дворцовую площадь. Оглядывая серые зубья разрушенных домов, Мысленно молилась лишь о том, чтобы заявление Жалика оказалось правдой. Смотреть на царящий разруху и мрак было больно и обидно. Я вдруг поняла, что мне скорая потеря крыльев уже не кажется такой трагедией. Да, цена короны высока, но зато у моего народа, наконец, будет свой дом. У меня будет свой дом. Шагая мимо каменных глыб в сторону бликов огня, Внимательно слушала доклад активизировавшейся жрицы. «Храм почти в идеальном состоянии. Жрицы остановились именно там. Горгулы почистили казармы. Там работы больше всего. Дворец убирали совместными усилиями. Сейчас почти все жители Скарлона занимаются первой линией домов, стоящих от дворца. Основной удар титанов, как вы можете убедиться сами, пришелся именно на городские дома верховных аристократов» дракон упорно продолжал молчать строго следуя за мной и сантии шаг в шаг что с портальными арками разрушены девять из девяти крис тяжело вздохнула но маги работают над этим насколько мне известно один переход почти восстановлен если тигерон не преувеличивает то дело осталось за малым магией амирана тигерон никогда не преувеличивает Хмыкнула я, радуясь успехом одного из своих самых преданных боевых товарищей. Он возглавил магов. «Да», — жрица слегка повел бровью выдавая собственное раздражение. «Это же Тигерон, Все, что касается его незабвенной напарницы, Гаргул предпочитает держать строго под бдительным контролем». «Мне показалось, ли ты этим недовольна?» Мой вопрос вызвал на лице женщины целую гамму чувств. И о ужас... Жрица явно не собиралась их мне демонстрировать. Пришлось сделать вид, что я смотрю на каменную рухлядь, которая несколько тысячелетий называлась городской фонтан. «Что вы, Сиана! Я рада, что рядом с вами такие преданные горгулы. Жрицы также верны вам?» «Конечно!» — снисходительно улыбнулась я, обходя фонтан по дуге. За спиной тихо хмыкнули. «Посмотрим, как ты хмыкать будешь, когда я вернусь с фамильяром из лабиринта Фурий. Особенно, когда все жители Накры будут обязаны принести клятву верности Новой Сиане. Как там говорит Еся, смеется тот, кто смеется последним». Мы вышли на чистую площадку. «Здесь раньше была рыночная площадь», — указала Сантия на палаточный лагерь и поморщилась. «Я же охнула». «Гномы?» «Почему они здесь?» «Я думала, что всех разместили во дворце». «Гномы и тролли изъявили желание остаться здесь». «Это Лорин Ортагонсиана!» Тихо зашептались между собой взволнованные красавцы-тролли, поставленные на караул. «Будите градока!» Я взмахнула рукой, одним легким жестом останавливая сторожевых троллей. «Не надо никого будить. Завтра познакомлюсь с вашим градоком. Я лишь захотела пройтись по Накре...» и лично осмотреть фронт работы. «Верно, работы много!» вышел из самой высокой палатки старый, но довольно мощный тролль. Тату, которым так любили выделяться тролли, красиво разветвлялась на лице старика, не оставляя даже миллиметра чистой кожи. Морщины ровной сеточкой собирались вокруг глаз, и это делало общий вид мужчины солиднее, что ли. «Позвольте представиться, Сиана, градок тур». «Старейша Норвища, а это моя жена Тиса». Тролль указал на вышедшую следом за ним женщину, улыбка которой, несмотря на устрашающие тату, могла разогнать вечерние сумерки. «Именно благодаря моей Тисе все близлежащие от нашего лагеря расы легли спать с набитыми животами». Я вцепилась в высказанное градоком мягкое обвинение с хваткой гидры. «Гарпием приказано следить за бытом», «Всех прибывших в первой волне раз». Слегка повернув голову, свысока посмотрела на помрачневшую верховную жрицу. «Я сама отдавала это распоряжение, когда жители Скарлона открыли порталы. В чем дело?» «Вообще жрицы помогали нам». Робко подала голос жена тролля, чувствуя, как сгущается между мной и Сантией напряжение. «Они...» «Еще один жест кистью...» И старушка замолчала, оборвав себя на полуслове. Я строго смотрела на Крис, ожидая ответа. «Мы выполняли твой приказ, Сия». «Ваш, Сантия!» — поправила я жрицу твердым голосом. Дракон пристально следил за нами, не таясь. Казалось, ничего не занимает сейчас советника Цароса больше, чем политическая игра в лояльную, но все-таки неизбежность подчинения. «Все обман!» Одним своим видом я демонстрировала упрямую решимость. Как бы я ни улыбалась ранее, а мои приказы, в первую очередь, приказы. Крис первой не выдержала и опустила взгляд. Сантия кивнула и присела в поклоне. — Да, простите, Сиана, ваши приказы выполняются неукоснительно. Сегодня только вышла заминка с поставками мяса из Палбрума. Размещение членов экспедиции и ускоренная чистка домов для их заселения — «Забрала слишком много времени у горгулов». «Допустим», — согласно кивнула я, «горгулы были действительно заняты вместе с гномами и троллями, а что делали жрицы?» «Мы... они...» Крис запнулась, а ее лицо из идеально белого стало зеленым. «Это больше не должно повториться», — отчеканила я, не желая слушать никаких оправданий. Повернувшись к Градоку, я подарила старикам благодарную улыбку. «А вам спасибо, что озаботились не только своим ужином». «Сиана, жена тролля, мило порозовела». «Ужин в самом разгаре. Не побрезгуйте. Нам будет очень приятно, если вы разделите его с нами». «А как же сон? Ваши часовые сказали, что вы уже спите». Тиса смущенно улыбнулась. «Все так. Муж сегодня с половиной нашего отряда разбирал завалы с восточной части Накры» где не до конца еще высохли болото? Там гарпи и жрицы выделили нам участки на обустройство и постройку домов. Мужчины устали, вот и легли прикорнуть перед ужином. Сантия заработала еще один пристальный взгляд от меня. «Болото? Насколько это критично?» «Все не так плохо», — отрапортовал Градок, отодвигая для меня полог шатра, чтобы я прошла внутрь. «С вашим появлением Палбром будто бы всю зловонную жидкость вобрал в себя, расчищая почву. Наоборот, восточная часть Накры весьма богата на просторы. Нет ни высоких руин, ни домов, которые заполоняли бы своей плотной архитектурой улицы. Можно разбить огороды, заняться животноводством и земледелием. Конечно, если бы болота не испарились волшебным образом». Разговор был бы другой, а так нам грех жаловаться. Славно, но и открутить башку слишком деятельным индивидам все равно хочется. А еще у нас будет. Тролли посадили меня на самое почетное место за столом и с головой погрузили в свои далеко идущие планы. Я хоть и не была голодна, но компания меня увлекла.